Что ты думаешь по этому поводу? Это ведь довольно неожиданно. Не успели тебя назначить капитаном команды, как его тоже сразу же назначают. Может, он вступил в связь с Розенкрейцерами? А с чего это вдруг тебе стало известно, сколько пар носков он берет? Знаешь, поскольку у него нет жены, которая помогла бы ему со сборами, он пришел сегодня ко мне и попросил составить список всего необходимого. Я не набросала ему список всего, что ему следует взять с собой. Мужчины так беспомощны. И все же они как-то справляются. А что интересного он рассказывал? Анита отложила список и укоризненно поглядела на него. Только о полицейском рапорте по поводу твоего пистолета и еще об одном, о том, что ты пребывал в компании людей дна, «Ту ужасную ночь в усадьбе». Она смолкла и швырнула театральным жестом салфетку. «Пол, почему ты никогда не говоришь мне о таких вещах? Почему я всегда узнаю о них от посторонних?» «Дно!» — шеркнул Пол. «О, Господи!» Шеффорд сказал, что за Лешером и Фенерти следит полиция, как за потенциальными саботажниками. «За всеми следят!» И зачем ты только слушаешь эту старую бабу? А почему ты не рассказываешь мне о том, что происходит? Потому что это самые обычные вещи. Потому что я боюсь, что ты вообразишь те что и расстроишься, как обычно. Но все уже утрясено. Кронер все уладил. Шефферт сказал, что ты мог бы получить 10 лет только за одну эту историю с пистолетом. В следующий раз, когда он кончит свои росказни, спросил у него, «Сколько я получу, если расквашу его длинный нос, который он сует не в свои дела?» Мускулы пола были еще набрякшие после непривычной работы сегодняшнего дня, а запахи скотного двора наполнили его сознанием первозданной силы. Его обещание набить морду Шефферду — эксцентричное заявление обычного мировюбивого человека — Явилась как бы завершением его трудового дня. Да ну его ко всем чертям этого капитана Зеленых. Словом, я опять тебя спрашиваю, что за день будет в следующую среду? Ей-богу, не знаю. Годовщина нашей помолвки. Годовщина эта была связана с беспокойными для обоих воспоминаниями. Юбилей, который не упоминался за все время их супружеской жизни. Это был день, когда Анита объявила Полу, что она ожидает ребенка, его ребенка, на что он ответил ей предложением своей руки и так далее. Теперь, когда события того дня были сглажены годами более или менее нормальной супружеской жизни, Пол подумал, что они могли бы превратить этот день именно в то, чем он никогда в действительности не был. Годовщина это к тому же, если уж честно говорить, была бы идеальным началом его работы по перевоспитанию Аниты. «Я наметил совершенно особую программу для этого вечера», — сказал он. «Этот вечер не будет похож ни на один из наших вечеров, дорогая». «Странно, что я совершенно позабыла об этой дате. Неужто в следующую среду?» Она поглядела на него со странным упреком как будто история их помолвки совершенно стерлась у нее в памяти, и вот теперь он по совершенно пустячному поводу напомнил ей об этом событии. «Ну, это очень мило», — сказала она. «И как это ты только запомнил! Однако теперь, когда поездка на лужок так близко, она была по природе настолько методична, что если предстояло что-нибудь важное, все остальное для нее как бы совершенно утрачивало свое значение». С ее точки зрения было просто недопустимым обращать внимание на что-либо, помимо эпохальной поездки на лужок. «Да ну его ко всем чертям, этот лужок!» «Как ты можешь так говорить?» «Я говорю, что мы с тобой выберемся в следующую среду. Что ж, надеюсь, ты знаешь, что делать? Ты капитан». «Правильно, я капитан». Эдгар Р. Б. Хекстром, 36 лет, крр Р. Р. 13-13-13, андеркортер первого класса, 22-го охранного батальона, 58-го полка технического обслуживания, 110-й дивизии наземных сооружений, корпуса ремонта и реконструкции, был назван так в честь любимого писателя его отца, создателя Тарзана, Тарзана, который вдали от копоти и жестоких зим Чикаго, родного города Хэкстрома, владел дружбу со львами, слонами и обезьянами, и перелетал на лианах с одного дерева на другое, и который был сложен, словно из кирпича, с квадратными плечами и широкой грудью, и который делал, что ему хотелось, с красивыми и цивилизованными женщинами в своих шалашах на деревьях. А все остальное цивилизацию не трогал. Эдгар хекстром любил Тарзана точно так же, как и его отец. И в десять раз больше ненавидел то, что ему приходится быть маленьким человеком и прозябать в Чикаго. И Эдгар как раз читал в спальне про Тарзана, когда его толстая жена Ванда окликнула его со своего обычного места у окна в передней комнате и блочного дома в парке протоуса в Чикаго, после военного достижения, состоявшего в постройке трех тысяч домов, о которых только можно мечтать, для трех-четырех семей, по-видимому, имеющих одни и те же мечты. Господи, эдгар он едет. Хорошо, хорошо, хорошо, сказал Эдвар, значит, он уже едет. А то что должен делать? Брякнуться на брюхо и покрыть поцелуями ноги этого прохвоста? Пока что он поднялся и даже оправил в скомканную постель. Он положил свою книгу раскрытой на ночной столик, чтобы посетители поняли, что он читает книги, и двинулся в другую комнату. Как он выглядит, Ван? Ты посмотри только это. Он как китайская клетка для птиц или что-то вроде этого. Весь в золоте и вообще. Шах-брат попросил своего гида, доктора Юинга, Джорджа Ховерда, показать ему дом типичного такару что в свободном переводе с языка одной культуры на язык другой означало средний человек. Просьба это было высказано когда они возвращались из Карлсбадских пещер, и, проезжая Чикаго, Холверт зашел в чикагскую контору учета личного состава для того, чтобы узнать имя такого вот местного представителя Америки. Машины учета личного состава обработали данный вопрос и выдали карточку Эдгара Р. Б. Хекстрома который в статистическом смысле был средним человеком со всех точек зрения, за исключением числа его инициалов. Возраст – 36. Рост – 5 футов 7 дюймов. Вес – 148 фунтов. Лет супружества – 11. Показатель интеллекта – 83. Количество детей – 2. Мальчик – 9 лет и девочка – 6 лет. Количество комнат – 2. Марка машины: Chevrolet, трёхлетней давности, двухдверный седан. Образование: выпускник средней школы, 117 место в классе из 233 человек. Средние способности: спорт, травяной хоккей, рыбные ловли. Военная характеристика: 5 лет, 3 из которых заморские территории. «Радист» на Т-4, 157-я пехотная дивизия. Участие в выдающихся боевых операциях «Херинг», «Эльбессон», «Кабул», «Кайфен», «Усть-Кяхта». Четыре ранения. Награды «Пурпурное сердце» третьего класса, «Серебряная звезда», «Бронзовая звезда» второго класса. Кроме того, машины сумели сделать строго научно обоснованные предположения, что поскольку «Хэнгстром» так далеко зашел к своей посредственности, Он, по-видимому, один раз был арестован, до женитьбы с Вандой вступал в половые связи с пятью девушками с умеренным удовольствием и состоял в двух незаконных связях после женитьбы, одна случайная и глупая, вторая же затяжная и довольно беспокойная, а также что он умрет в возрасте 72,2 лет от сердечного приступа. Чего уж машины никак не могли определить, так это того, что во второй незаконной связи, той, которая, по их словам, была более затяжной, он состоял с вдовой по имени Марион фроскати что связь эта все еще продолжалась, и что покойный муж Марион звался луф Фраскати, и был он секонд-котором первого класса и лучшим другом Эдгара. Эдгар и Марион, к их обоюдному немалому изумлению, оказались друг у друга в объятиях, когда не прошло еще и месяца со дня смерти старинный лу. Снова, снова и снова пытались они положить этому конец, честно пытались, но это было как яркая и сочная вишня на сером мху их жизни. И они иногда по простоте душевной думали, что, может, это и не так страшно, поскольку никому это не приносит зла, ни ребятам, ни милой и дружелюбной Ванде. И Шталу, особенно теперь, когда он вкушает иное блаженство, не мог бы желать ничего лучшего, чем если старый и добрый друг его, Эдгар, и старая и добрая его подружка, Марион, немножко насладятся жизнью, предаваясь телесной любви. Но они не очень верили в это. И ребятишки стали замечать, что происходит что-то неладное. И Ванда уже плакала несколько раз, отказываясь объяснить ему причину слез а, возможно, и сам Лу, где бы он сейчас ни находился. В любом случае, Эдгар собирался продолжать свои встречи с Марионом. Однако он собирался также рассказать все Ванде. «Господи, помоги ей и благослови ее! Рассказать ей и...» «И кому же это барабанить в дверь Хэкстрома, как не этому паршивому шаху Братпура?» «Да прибудет с ним благословение Господне!» «Входите, входите!» — сказал Эдгар а про себя добавил «Входи, входи, ваше величество, ваше высочество, император всей земли и кораблей в море, входи, входи, ублюдок паршивой Когда Холгерд позвонил ему и предупредил о намеченном визите, Хекстром дал понять, что его не очень интересует ни высокий титул шаха, ни должность самого Холгерда. Очень редко выпадали случаи высказать то, что он думает о должностях вообще, то есть, что человек — это просто человек, ничего больше». Эдгар и собирался вести себя абсолютно естественно. Точно так, как будто посетители его просто товарищи по краху. У Ванда, однако, была на этот счет иная точка зрения, и она срочно затеяла генеральную уборку всей квартиры, принялась готовить лимонад, а Эдгара-младшего послала было за печеньем, но Эдгар-старший тут же прекратил всю эту суматоху. Ребят он услал из дому, и это было единственное, что он разрешил убрать. Дверь отворилась, и вошел Шах в сопровождении Хаш-Драхра Холверда и доктора Меда Доджа, управляющего парком Протолса. «Ага», — сказал Шах, осторожно трогая эмалированную стальную стену комнаты. Эдгар протянул было им руку, но вся процессия прошла мимо, не заметив ее. «Ну и поцелуйте меня», — пробормотал он. «Э, — сказал доктор Додж, — вы прекрасно слышали. Послушайте, Хэкстром, вы сейчас не в кабаке, — прошептал Додж. Следите за своими словами. Тут замешаны международные отношения. А ничего, если я пока что действительно уйду в кабак? Да что это с вами? Какая муха вас укусила? Этот малый приходит в мой дом и притом не желает пожать мне руку. Их в стране так принято. А в нашей стране как принято? дочь отвернулся и гостеприимно улыбнулся Шаху. Две спальни, гостиная с нишей для стола, ванная и кухня, сказал он. Это дом модель М17. Излучающее отопление находится в полу. мебель сконструирована после тщательнейшего изучения удобств и неудобств жильцов в масштабах всей страны. «Дом, мебель и остальное оборудование продаются в стандартной упаковке. Это очень упрощает планирование и производство для покрытия любых нужд населения». «Ладьки идти, Токару!» — пропел Шах, впервые пристально поглядев на Энгера. «Что он сказал?» «Он хочет знать, нравится ли вам пребывание здесь?» — перевел Хашдрахер. «Я думаю, конечно. Ничего, жить можно, я так считаю. Да?» «Очень миленький домик», — сказала Ванда. «А теперь, если вы будете любезны пройти со мною в кухню», — сказал доктор Додж, оставляя Ванду и Эдгара позади, — «вы увидите здесь радарные приспособления для приготовления пищи». Приготовление пищи производится при помощи токов высокой частоты, причем одинаково быстро можно готовить и на конфорках, и в духовке. Любое блюдо может быть изготовлено в течение всего нескольких секунд, и весь процесс — великолепно поддается управлению. Можно, если хотите, испечь хлеб даже без корки. Простите, а зачем это может понадобиться? Чем плоха корка на хлебе? Вежливо осведомился Хашдраха. А это ультразвуковая мойка для посуды и для стирки белья, сказал Додж. Ультразвуковые волны, проходя сквозь воду, счищают грязь и жировые пятна с любой поверхности в течение считанных секунд. Закладываешь, вынимаешь, и все в порядке. «А что тогда делает женщина?» Спросил Хашдрахер. «А она потом закладывает вещи или посуду вот в эту сушилку, которая в несколько секунд их сушит. Кроме того, и в этом-то и заключается, как я полагаю, самое хитрое, с помощью вот этой озонной лампочки вещам придается тот тонкий аромат, который бывает у белья, высушенного на солнце и на чистом воздухе». «А потом что?» спросил хашдрах она пропускает белье сквозь эту вот гладилку которая в три минуты проделывает работу на которую перед войной уходил целый час хлоп а потом что она делает спросил хашдраха а потом ее работа закончена а потом что доктор додж заметно покраснел вы шутите ниско сказал хашдрахар «Шаху хотелось бы знать, что заставляет эту женщину-такару...» «Что такое такару?» — подозрительно спросила Ванда. «Гражданин», — пояснил Холверд. Э, «Да», — сказал Хардрахер, странно улыбнувшись ей, — «такару — это гражданин». «Так вот, Шаху хотелось бы знать, для чего ей приходится все это делать в такой спешке? Одно за несколько секунд, другое за несколько секунд. Куда это она так торопится?» Что, кроме этого, ей еще нужно делать столь срочно, что она не может тратить время на все эти вещи? «Жить!» — экспансивно пояснил доктор Додж. «Жить! Получать от жизни удовольствие!» Он рассмеялся и похлопал Хаждрахра по спине, как бы приглашая его приобщиться к духу веселья, царящему в этом доме среднего американца. Однако это не произвело должного впечатления ни на Хаждрахра, ни на Шаха. «Понимаю», — холодно сказал переводчик. Он обратился к Ванде. «Значит, вы живете и получаете так много удовольствия от вашей жизни». Ванда залилась румянцем и, уставившись глазами в пол, шевелила носком уголок ковра. «О, телевизор», — пробормотала она, — «мы его очень много смотрим, правда это? А еще много времени я провожу с детьми, с маленькой Долорес» и Эдгаром-младшим. Вот так вот. Разные дела. — А где сейчас находятся дети? — осведомился Хашдрахер. — У Глоков, у наших соседей. Я думаю, они смотрят там телевизор. — Не желаете ли осмотреть ультразвуковую мойку в действии? — спросил доктор Додж. — Просто на ваших глазах хлоп и готово. Смывает пятна от яиц, губной помады, кровь. В ней опять перегорел трансформатор, сказал Эдгар, и мойка не действует. Марта уже месяц как стирает в Лохане, пока мы не получим нового трансформатора. ой я совсем не против», сказала Ванда. «На самом деле, я ведь люблю стирать, а это приносит облегчение, дает возможность поразмяться. Нет, я совсем не против. Можно хоть чем-то заняться». Тишину, которая воцарилась после ее слов, Болгард нарушил, предложив покинуть дом этих милых людей и посмотреть центральный павильон для развлечений, который находится на этой же улице. «Если мы поторопимся», — сказал доктор Додж, — «то мы, возможно, еще успеем полюбоваться на боксеров в весе пера». Шах погладил радарную кухонную плиту, установку для глажения, мельком взглянул на экран телевизора, где пять человек усаживались вокруг стола для какой-то конференции и уже начинали о чем-то спорить. «Брахоуна!» «Прокудактал шах!» Хардрахер кивнул. «Брахоуна! Живите!» Когда они выходили, Хогат как раз объяснял, что дом и все его оборудование, мебель и автомобиль оплачиваются регулярными паями, снимаемыми со счета Эдгара, открытым его КРР а также пополняемого поступлениями по комбинированной страховке здоровья, жизни, старости, а также, что оборудование и мебель время от времени заменяются новыми, более современными моделями, после того, как Эдгар, а вернее счетные машины, завершают оплату старых. «Он на все сто процентов застрахован от всяких жизненных случайностей», — говорил Холгерт. «Его жизненный уровень постоянно возрастает». И он сам, а вместе с ним и вся страна целиком, не стоят перед угрозой столь опасных в прежние времена подъемов и падений экономики, благодаря введению счет на платежных машин, которые регулируют спрос и предложение. Раньше бывало так, что он мог купить что-то, повинуясь просто импульсу. Купить, не сообразуясь с логикой и расчетом, и вся промышленность вынуждена была ломать голову над тем, что ему взбредет на ум купить в следующий раз. Да что там, помню, когда я был еще маленьким мальчиком, у нас был сумасшедший сосед, который все свои деньги ухлопал на покупку электрического органа, несмотря на то, что у него на кухне стояли по-прежнему старомодный ледник и керосинка. Эдгар закрыл за ними дверь и прислонился к ней, к двери его дома, его крепости, модель М-17. Ванда опустилась на диван. «Мне кажется, все было очень мило», — сказала она. Она говорила это всегда, когда гость Эмми Глок, Гладис Пелрайн, Шахбрат Пура и вообще кто бы то ни было оставлял их дом. «Да», — сказал Эдгар. И когда он посмотрел на Ванду, Ванду с ее доброй, добрейшей душой, которая никогда не сделала ничего такого, что могло бы его хоть чуточку обидеть, и чья любовь к нему была огромной, как весь окружающий мир, он почувствовал себя гадко и подло. Он нащупал пальцами в кармане три десятидолларовые бумажки, деньги, которые выдавались ему на руки, на сигареты, развлечения, маленькую роскошь, которую машины разрешали ему позволить себе. Этот крохотный атом экономики, который находился в полном его распоряжении, он намерен был израсходовать не на себя, не на Ванду и не на детей, а на Мариону. Измученное сердце Эдгара было целиком на стороне этого сумасшедшего человека из рассказа Холгерда, человека, который купил себе электрический орган, дорогую, непрактичную, чисто индивидуальную вещь, но вне и помимо всех этих проклятых посылок, оплачиваемых машинами. А вот обман — это совсем иное дело. Ванда... — сказал Эдгар. — Я очень плохой человек. Она прекрасно знала, о чем он говорит. Ее это совсем не удивило. — Нет, Эдгар, ты хороший, — печально сказала она. — Ты очень хороший человек. — Я понимаю. — Ты Амарион? — Да. — Она очень красивая и привлекательная. А я уже совсем не та, и, наверное, со мной очень скучно. Она была заплакала, но ее добрая, добрейшая душа попыталась упрятать от него эти слезы. Ванда заторопилась на кухню, вытащила четыре полуфабрикатных обеда из холодильника и бросила их на плиту с Азаром. «Позови, пожалуйста, детей, Эдгар!» — крикнула она высоким тоненьким голосом. «Обед будет готов через двадцать восемь секунд!» Прокричав о сумерки имена детей, Эдгар вернулся к Ванде. «Послушай, Ван, здесь не в тебе дело. Как перед Богом говорю тебе, ты в этом не виновата». Он попытался обнять ее сзади, но она выскользнула из его объятий и принялась переставлять что-то на плите, хотя переставлять там ничего не требовалось. Все делалось при помощи часового механизма. Звякнул колокольчик, щелкнул часовой механизм, и гудение плиты прекратилось. «Позови детей, пока не остыла», — сказала она. «Они уже идут». Эдгар опять попытался обнять ее, и на этот раз она позволила ему это. «Послушай», — нежно сказал он, — «так уж устроен этот мир, Ван, я и этот мир. В этом мире я ни на что не гожусь, ни на что, кроме крахов. Так же будет и с моими детьми. А человеку необходимо иногда впрыкнуть, иначе и жить-то не захочется. А для такого тупицы, как я, единственное, что остается, это дурные вещи. Нет, Ван, нехороший я человек, совсем нехороший. Да нет, это я ни на что не гожусь, устало сказала Ванда. Никому я не нужна. Ты или даже маленькая Долорес Могли бы поддерживать в доме порядок и все остальное. Это так легко теперь. А тут я еще так растолстела, что кроме детей меня никто и любить не станет. Мать у меня была толстая, и бабка тоже. Я думаю, это просто у нас в крови. Но они-то были нужны кому-то. Они на что-то годились. Но тебе-то это. Я не нужна. И ничего ты поделать не можешь, раз ты разлюбил меня». И уж таким сотворил тебя Господь, как Он сотворил всех мужчин, то сам-то ты здесь ничего не поделаешь. Она посмотрела на него с любовью и жалостью. Бедняга ты. Долорес и Эдгар-младший влетели в комнату, а Эдгар и Ванда, немного успокоившись, рассказали ребятишкам про Шаха. Скоро и эта тема была исчерпана, За только ребята болтали, и только они прикоснулись к еде. «Кто-то из вас заболел?» — спросил Эдгар-младший. «Мама неважно себя чувствует. У нее болит голова», — сказал Эдгар. «Да? Очень болит, мама». «Нет, совсем немножко», — сказала Ванда. «Это пройдет». «А как ты, папа?» — сказал Эдгар-младший. «Ты сможешь играть сегодня в бейсбол в павильоне?» Эдгар не отводил взгляда от тарелки. «Да я бы не прочь пробормотал он но пообещал Джои сыграть с ним в шары сегодня вечером». «Джои принцу?» «Да, Джои принцу». «Почему, папа?» — сказала Долорес. «Мы ведь видели сегодня мистера принца у блоков, и он сказал, что собирается на баскетбол». «Ничего подобного», — сердито сказал Эдгар-младший. «И ты помалкивай. Нечего соваться в разговор, если не понимаешь». Он ничего этого не говорил. — Нет, говорил, — упрямо твердила Долорес. Он сказал... — да Долорес, милая, — вмешалась Ванда, — я уверена, что ты не так поняла мистера принца. — Да, — сказал Эдгар-младший. — Я точно помню, он сказал, что собирается идти играть в шары с папой. Сестренка все перепутала, мама. Руки его дрожали, и он, неловко потянувшись, перевернул стакан с молоком. Они оба с отцом вскочили, пытаясь поймать стакан, пока он не скатился со стола младший эдгар поймал стакан и когда его глаза встретились с глазами старшего эдгара тот увидел что они полны ненависти. Мне кажется я сегодня чересчур устал для игры в шары сказал эдгар думаю что сегодня я лучше останусь и погляжу с мамой телевизор нечего из за меня отказываться от развлечений сказала ванда я прекрасно посижу дома и одна раздался резкий стук в оконное стекло И Хэкстромы, выглянув, увидели Шаха Браспура, который своими унизанными перстнями пальцами стучал по стеклу. Он только что вернулся из павильона к своему лимузину перед домом Хэкстромов модели М-17. «Брахоуна!» — весело выкрикнул Шах. Он помахал рукой. «Брахоуна, Токару!» «Живите!» — перевел Хаш Драхер. Наступила среда. Пол рано утром подъехал к своей ферме и подробно проинструктировал мистера Хэйкокса. Мистер же Хэйкокс в ответ заявил, что он отнюдь не служанка. Однако Пол в ответ на это дал понять мистеру Хэйкоксу, что он будет делать то, что ему велено, или уберется отсюда, и еще раз потребовал, чтобы работа была сделана должным образом. Это было важно для Пола, потому что для постепенного перевоплощения Аниты Все должно было быть в идеальном порядке».